Глава 34 Оставшись один, Гордон стал обдумывать план бегства. Дверь на лестницу легко было проломить, но внизу находилось столько народа, что прорваться не было никакой возможности. Неожиданно погас свет. Очевидно, бандиты боялись, что его могут увидеть с улицы, и внизу раздались голоса. Приложив ухо к полу, Дик услышал, как кто-то сказал «Что ты собираешься делать с этим наверху?» «Не знаю. Я жду ответа от лягушки», — ответил Хагн. «Возможно, он захочет убить его. Лучше оставить заложником, если бальдер что-нибудь значит для лягушки». Около пяти часов утра Дик снова услышал голос Хагна. «Он требует, чтобы мы с ним покончили». В квартире Гордона всю ночь бодрствовали трое людей. Эльк неоднократно выходил из гостиной в кабинет Дика и звонил в полицейское управление. И каждый раз возвращался ни с чем. Сейчас он в очередной раз отправился туда. Элла исполнила желание Дика и пыталась читать, но ничего не понимала. Наконец, положив книгу на стол, она взглянула на часы. Было четыре часа утра. «Ужасные люди. Как только могла возникнуть такая банда?» — сказала она мистер брод затянулся сигарой и медленно произнес боюсь что это я породил лягушек вы удивилась Элла. да но тогда я не знал во что это выльется неожиданно раздался звонок во входную дверь и брод пошел открывать на пороге стоял джонсон простите что беспокою в такое время сказал он вы мистер брод да это я ответил американец А «Вы мистер Джонсон, не правда ли? Входите!» «Я только что узнал эту ужасную новость», — воскликнул Джонсон, доставая из кармана газету. «Неужели правда, что рай приговорен к смерти? Слава богу, хоть вовремя узнали об этом!» «Мистер Броуд, будьте так добры, передайте мисс Беннет, что она может рассчитывать на все мое состояние до последнего пенса для доказательства невиновности ее брата». «Скажите ей это сами. Она здесь». «Здесь? Я этого не знал?» Джонсон прошел в гостиную. Увидев девушку, он направился к ней, протянув обе руки. «Мисс Беннет, мне так жаль, так жаль! каково то у вас на душе, могу я вам быть чем-нибудь полезен?» Элла покачала головой, и слезы благодарности заблестели в ее глазах. «Вы так добры, мистер Джонсон!» «Вы столько сделали для рая, а теперь, как мне передал Эльк, хотели ему предложить место в конторе?» «Это мелочи. Пусть только освободится, уж мы его опять поставим на ноги». «Ваш отец ничего не знает?» «Слава богу, нет». «Но как вы себя чувствуете в новом положении?» — спросил Брод. Джонсон улыбнулся. «Все еще не могу понять, чем я это заслужил». «Но сегодня мне пришло первое предупреждение лягушке». Он достал из кармана бумажку, на которой было написано «Вы следующий». «Не знаю, что я сделал этим людям. А когда мой слуга принес чай, он оказался ужасно горьким. И я его сразу выплюнул и прополоскал рот. Когда это произошло? Вчера. Сегодня я сделал анализ чая, и выяснилось, что в нем была синильная кислота». Дверь отворилась, и вошел Эльк. Он удивился, увидев Джонсона, а когда тот объяснил цель своего визита, спросил. «Ну как вы себя чувствуете в качестве богача?» «Не очень-то хорошо», — ответил за него американец. «Мистер Джонсон уже привлек внимание лягушки». Фило повторил инспектору историю с чаем и показал записку. «Уже рассвело, когда Джонсон стал прощаться». Эльк и Брод проводили его до парадной двери. Фило отправился вдоль улицы и уже приблизился к углу, когда из тени навстречу ему вышел какой-то мужчина. Между ними произошел короткий разговор, затем раздался выстрел. Джонсон пошатнулся, а стрелявший бросился бежать. Эльк мгновенно оказался рядом с Фило. Тот был очень потрясен, хотя и не ранен. Инспектор добежал до угла, но преступник исчез. Эльк вернулся к Джонсону и поинтересовался, как это произошло. Я и сам не понял, только собрался перейти улицу, как подошел этот человек, спросил, не Джонсон ли я, и выстрелил. Я даже не успел ничего сообразить. Пальто Фило было обожжено. Он отказался вернуться в дом, заявив, не думаю, чтобы они повторили нападение. «Вот деловые люди» произнес сыщик, когда Джонсон удалился. Казалось бы, у них столько работы с Глоучестером, так и нет, занимаются еще и побочной. В восемь часов раздался звонок телефона. Эльк одним прыжком подскочил к нему. «Полковник Гордон час тому назад выехал из Дидкота», сообщил дежурный полицейского управления. «Дидкот!» с отчаянием воскликнул Эльк и взглянул на часы. «Час назад! Тогда он достигнет Глоучестера только в начале девятого!» Элла, услышав разговор, вышла из столовой. «Есть известие?» «Известие?» — переспросил сыщик. «Нет, это один из друзей приглашал меня на завтрак». Как только девушка вышла, Эльк подозвал Брода и шепнул ему. «Сделайте одолжение, сходите за доктором и попросите его захватить снотворное». «Чтобы усыпить мисс Беннет часов на двенадцать!» «Плохие известия?» — спросил американец. Сыщик кивнул. «Ни малейшей надежды на спасение!»